— Ага. Уже понадобился Интерпол. — Теперь о записях, которые вы изъяли у Донахи. Выяснить было нетрудно. Пришлось, правда, разбудить чуть ли не половину банкиров и банковских кассиров нашего штата. Местное отделение Банка Америки. Закрыт четыре дня назад, какой-то молодой длинноволосой блондинкой в темных очках с толстыми стеклами, короче, с нормальным зрением и в парике, вполне возможно. Некая миссис Джин Харт, проживающая на Кромвелл-Бридж 800. По этому адресу действительно проживает миссис Джин Харт, но ей уже за 70, и никакого счета в банке у нее нет. Банковский кассир не стал считать банкноты, просто протянул 10 тысяч перевязанной резинкой, которые Донахью разделил на восемь частей, чтобы вложить их в 8. Нам нужны его отпечатки пальцев. Мы их раздобыли. Один из моих парней с помощью вашего друга, сержанта Паркера, который, похоже, так же, как и вы, терпеть не может Донахью, Залезли к нему в кабинет и сняли отпечатки пальцев. Было часа три утра. Работа их прям была по горло. Я тут ни при чем. Все время сидел здесь и отвечал на телефонные звонки. Но под моим началом 14 человек на самом деле всю ночь работали на пропалую. Короче, на банкнотах мы нашли чудесные пальчики, принадлежащие Донахью. Что самое интересное, у нас есть... ...хозяина. Что-нибудь выяснилось по поводу его пистолета? Ничего. Нигде не зарегистрирован, но сам по себе данный факт не вызывает подозрений. Судьям все время угрожают. Кстати, он им давно не пользовался. В стволе обнаружена пыль. Глушитель... Наверное, свидетельствует о том, что это за человек. Но нельзя же его повесить на этом основании. У ФБР есть на него дело? Все еще не хотите показать мне его? На данный момент не хочу. Ничего хорошего в нем нет, но и плохого тоже. связи с преступниками имеющийся список его телефонных звонков подтверждает это. — Судя по списку, он знаком с главой городского совета в штате и чуть ли не с каждым политиком. — А вы говорите, что никаких связей с преступниками не установлено. — Что еще? — И мы, и полиция не удовлетворены некоторыми приговорами, которые он вынес за последние годы. Дан посмотрел в лежащий перед ним документ. — Враги так называемых «дружков»? Получили незаслуженно серьезное наказание, а всевозможные преступники, повторяю, его связи с преступным миром не выявлены, на удивление легкими приговорами. Отмазка? Доказательств нет, но что иное может прийти в голову? Одно очевидно, он не настолько новин, как его любимый Донахью. Никаких счетов в местных банках, ни под какими именами. По крайней мере, насколько нам известно. Но время от времени мы проверяем его корреспонденцию, не вскрывая, конечно. Мы такая же мерзкая организация, как и КГБ. Дан проигнорировал замечания. Иногда он получает письма из Цюриха, хотя сам никогда туда не пишет соблюдает конспирацию, действует через посредников, с их помощью делает вклады на номерной счет. А что еще может быть? Но тут бесполезно что-то выяснять. Швейцарские банки раскрывают свои секреты только в тех случаях, когда их вкладчик признан преступником по суду что выяснилось относительно книги Айвенга и записной книжки с шифровками, которые я нашел в его сейфе. Судя по всему, это телефонные номера различных лиц штата, а также Техаса. Кое-какие записи похожи на метеорологические сводки. В этом году определенный прогресс, по крайней мере, в Вашингтоне. В Калифорнии нет дешифровщиков, специализирующихся на русских шифрах». «Русских?» «Вне всякого сомнения».